Глава 57. Сентябрь 2018 года. Ким и София едут домой ещё до того, как из дома выносят мешок с трупом. Ной накричался и наконец уснул и теперь тихонько посапывает на заднем сиденье, когда они сворачивают на главную дорогу, ведущую в деревню. Руки Ким крепко сжимают руль. Костяшки пальцев белеют сквозь кожу, словно кусочки слоновой кости. Эти люди, говорит она, эта женщина, эта девушка, я знала, я знала, когда была там. Это были плохие люди. Я нутром это чувствовала. Но вы понимаете, в этом доме обитало зло, даже в тот прекрасный летний день. И вот они в бассейне смеются, пьют пиво. Мне тошно даже думать об этом. Но почему? Ради бога, почему? А потом они жили там ещё несколько недель с этим там Ким снова плачет. «Может, остановимся?» — осторожно предлагает София. «Всего на минутку». Ким кивает, подаёт знак и тормозит на обочине. Она опускает голову на руль и какое-то время плачет. Но через пару минут вновь берёт себя в руки, выводит машину обратно на дорогу и едет в деревню. София с дома Ким отправляет Шону сообщение. «Они нашли тело, мужское. И мобильный телефон Талулы. Мы с Ким ждём новостей, буду на связи». Чон отвечает просто ок и добавляет смайлик поцелуя. Ким сидит на кухне с Ноем, даёт ему поесть. Софит эм временем торчит в гостиной, разглядывая фотографии в рамках на полках и на стенах. И на всех из них семья, которая когда-то была рядовой во всех отношениях, кроме своего счастья. Элула милая, симпатичная девушка, но похожа из тех, что предпочитают ничем не выделяться, девушка, которая не любит комплиментов или суеты. Зато любит рутину, нормальность и простую еду. Не экспериментирует с одеждой или макияжем, чтобы случайно не ошибиться. Тем не менее, неким загадочным образом она оказалась втянута в такую богемную, экоцентричную семейку, как эти Жаки. Как такое стало возможным? Когда это случилось и почему всё закончилось так, как закончилось? Она проверяет свой телефон, нет ли новых сообщений об обновлений. Затем вновь переходит по ссылки на видео мимины на Ютубе, чтобы узнать, не добавила ли та что-то новое. Но видео больше нет. Да и самого аккаунта больше нет. Скарлетт Джек заставила Мими исчезнуть. Даже будучи на яхте посреди океана, она по-прежнему обладает некой необъяснимой силой.